Точно назначенный для презентации срок, на территории тюремного двора с молитвами и песнопениями начала вливаться длинная вереница вооруженных монахов со всеми необходимыми атрибутами для священнодействия. У каждого в одной руке было кадило, в другой свежеотпечатанная в типографии Ваньки Левши, «Библия», У каждого был посох под мышкой, а на груди и поверх рясы висели массивные серебряные кресты и не менее массивные свинцовые четки. Виталика в облачении священника теперь точно было не узнать. Да и как тут узнать, если из-под капюшона торчали только усы и борода, и лишь изредка над ними посверкивали сердитые глаза начальника ЦРУ Великореченского разлива. Он шел следом за патриархом всея Руси и владыкой Сергием по пятам. делая вид, что читает на ходу Библию и беззвучно раскрывал рот, опять-таки делая вид, что поет с остальной церковной братьей псалмы. Сам Алексий Третий нес на вытянутых руках подарочный вариант Библии и топал с ним прямо на царя-батюшку Гордона, ошеломленного такой торжественной процессией. Стоящая рядом с царем Василиса незаметно толкнула державного лок локотком в бок. — Ты чего? — встрепенулся Гордон. — На Библию посмотри, — тихо шепнула царица. — Красивая! — толочь. Это же тебе привет от сплетника. Ты думаешь? Ну, точно тебе говорю. отгад еще издевается. Да ты рожу-то не криви. Я в нем как в себе уверена. Уверена, Анна. Скрылся, как тать в ночи. Она уверена. Ты, Василисушка, чем дурью томается, лучше людей его разбуди. А то перед гостями иноземными неудобно будет. Они евроремонт начнут проверять. Узников об условиях быта расспрашивать, а заключенные в ответ им храпеть будут. Сейчас разбужу. Погруженная в магический сон ударная группировка Виталика начала просыпаться выделенных им за казенный счет камерах повышенной комфортности. Тем временем Виталик, не прекращая песнопения, украдкой кинул внимательным взглядом собравшуюся во дворе приемную комиссию. На презентацию отремонтированной тюрьмы пожаловало очень много народа. Иноземные купцы, представители посольств самых различных государств, Боярская дума в полном составе возле пока еще закрытых ворот узилища, как и положено, стояла стража, укрепленная на период мероприятия взводом стрельцов. Его ради такого торжественного случая решил лично возглавить сам стрелецкий воевода. Федот подозрительно косился на посохи и кадило святых отцов, явно прикидывая. Не стоит ли подтянуть подкрепление? Уж больно приветливо косились подопечные патриарха на оппонентов, столпившихся на противоположной стороне двора. Это были крепкие, мускулистые монахи с фатер-ролянда Вилли Шварцкоппа, которых епископ Климент XIV в миру Варфоломей Виссарионович прихватил с собой в поездку на варварскую Русь. Их было много, не меньше тридцати, но подготовились они к теологическому спору хуже православной братьи. Кроме требников и массивных серебряных крестов с собой больше ничего не захватили. «Слышь, сплетник!» шепнул Виталику, шедший рядом с ним монах. «Ты в случае чего?» Первым делом эту гниду угаси, указал он глазами на епископа. — Но за что? — А он среди них самый вредный. Меня больше другой волнует. — Видишь того мордоворота? Врясь рядом с ним. — Вижу. — Очень напрягает меня. Пачка бумаг у него в руках. — Что-то ваши оппоненты хитрые, супротив вас, задумали. Собеседника Виталика присмотрелся внимательнее. Действительно, рядом со святым отцом в фиолетовой сутане епископ постоял толстый монах в черном балахоне с кипой бумаг в руках. На третий подошел почти вплотную к царской чете. «Здраво буди, государь! Здраво будет царица-матушка!» — Возрадуйтесь, великий праздник на Русь святую пришел. — А что за праздник, ваше святейшество? — вежливо спросил Гордон. — Слово Божие теперь в каждый дом войдет, не латиницей иноземной, простому люду непонятной, а нашими исконно русскими письменами писанное. Прими, государь первый экземпляр Библии печатной, самим царским сплетником, оклеветанным врагами земли русской сделанной. При этом патриарх так выразительно покосился в сторону епископа, что всем сразу стало ясно, кого Алексий Третий сходу записал во враги земли русской. Гордон невольно усмехнулся. Взял из рук патриарха Библию, полюбовался на золотое тиснение, приложился губами к серебряной накладке на обложке в виде распятого Христа. Ну, раз уж речь зашла о делах церковных, то прежде чем мы пойдем с узниками об условиях их содержания и быта беседовать, да освещать ее обитель скорби и печали, может, подскажете отча? Как отнестись к решению папы римского, который передал мне перед вашим приходом епископ Климент четырнадцатый? Ну что за прошение? Сорежился патриарх. Бросит он разрешение строить костелы в землях русских, дабы нести свет учения истинного в земли наши варварские? «И чему же учит их учение истинное?» Начал наливаться кровью патриарх. «А это ты у него спроси». Епископ, которому на ухо шептал синхронный перевод всего происходящего «Талмач», немедленно ответил, не дожидаясь повторного вопроса. «Кротости смирению, любви к ближнему!» Начал переводить ответ епископа Толмач, тот самый толстомордый монах, с кипой бумаг в руках. — А спроси-ка ты, любвеобильного вашего, — бесцеремонно перебил Толмача патриарх, — почему приказу в землях франкских гугенотов перебили? — Только за то, что псалмы петь на родном языке предпочитали а не на латинице непонятной. Викарий подмигнул братья, и святые отцы начали поудобнее перехватывать свои посохи, готовясь к теологическому спору. Их оппоненты за неимением лучшего оружия начали засучивать рукава. Святость церкви католической, ее высокие моральные устои не подлежатся сомнению, зачастил долмач. Слово Божие, из уст истинно верующего католика способно творить чудеса. Оно закоренелого преступника может сделать святым, и Господь простит ему все его прегрешения, да так простит, что и казне царской прибыток от прощения того будет. Ну-ка, ну-ка, а с этого момента поподробнее, оживился Гордон. «Ты что творишь?» — зашипела на державного Василиса. «Ты же царь православный, не забыл?» «Хороший царь, а казне государственность завсегда петься должен!» Караешком губ прошипел в ответ Гордон. «Вот тюрьма!» — уже громче сказал он, простирая руку в сторону пока еще закрытых ворот. «Продемонстрируйте нам!» свое искусство в исцелении душ неправедных, на благо казны царской. Толмач, получив одобрительный кивок епископа, еще плотнее прижал к пухлому животу бумаги и направился к воротам тюрьмы с гордо поднятой головой. «Феодат!» — крикнул Гордон. «А выдели ему парочку стрельцов в сопровождении». Святость святостью, а предосторожности не помешает.